Часть третья. От дома? Глава 19 От дома я бы сделал евроремонт. Не евро-хохлоремонт, а именно евроремонт. Мебель новую купил бы. Три двери железные поставил бы, чтобы уже наверняка еще решетки на окна поставил бы. Компьютер, технику. Да чего уж там. Что теперь мечтать? И вообще мечтать всегда поздно. Тем более, когда деньги уже давно тю-тю. Вот такие дела, Алексей Геннадьевич. Закончил я свою невеселую тираду. А теперь я должен отчитаться перед Хазом расследования Объяснить одной в неправительственной, но очень влиятельной структуре свое недельное отсутствие и еще черт знает что сделать, чтобы, по крайней мере, спать спокойно. Я закинул ногу на ногу и обреченно посмотрел на Алексея Геннадьевича, который мирно попивал кофе и пыхтел сигаретой. — Что посоветуешь? Он задумчиво провел ладонью по чисто выбритому подпорудку. — Что тут посоветуешь? — У тебя родственников в Африке нет? — Чего? — попернулся я. Влюбленная парочка, сидевшая за соседним столиком кафе, кинула на нас удивленный взгляд и вновь вернулась к щебетанию на понятном им одним языке. Везет и Того, передразнил Алексей. Может, в Африке и сможешь затеряться, а в Европе ты как на ладони. В наше время тебя не то, что очень влиятельная структура. Тебя даже скромная государственная и за день отыщет. «Хотя, если сделать пластическую операцию, нос такой волевой армянский, уши поменьше, да еще потолстеть на кило так 20 во! А еще лучше просто поменяй пол». Я даже вопреки своей врожденной культурности чуть ли не сплюнул с горяча «Примерно то же самое мне Чиж утром сказал. Почему меня окружают люди, которые с таким удовольствием зубоскалят над моими проблемами?» Алексей увидел мою реакцию и решил прекратить издевательство. «А если честно, то брось ты трястись. Я сомневаюсь, что ты сам до этого не додумался. А если и не додумался, то вскоре додумаешься, когда соблуговались спокойно подумать». Он на секунду остановился, пытаясь вникнуть то, что сказал. «А все действительно просто. Деньги ты, понятное дело, не вернешь». Как бы мне не было стыдно за своих сослуживцев, но помочь тебе я не смогу. Сам президент не смог бы. Куда уж мне? Я скептически посмотрел на Алексея. Главное, узнать, кто. А уж забрать деньги я смогу как-нибудь. Даже скажи я тебе, кто забрал твои деньги. Он их наверняка уже потратил. Что ты его на счетчик поставишь? опустишь след до вымогательства поднимусь проворчал я главное деньги вернуть ты это дело брось добрее надо быть не очень к месту сказал алексей будешь тут добрее когда родная милиция которая якобы меня бережет грабит самым подлым образом ладно допустим с потерей денег я смирился что дальше то а, -а, -а алексей поднял указательный палец. А дальше все просто. Ты спокойненько печатаешь интервью с человеком, прошедшим посвящение в секте братство Крови, и отдаешь его хазу. — Это где я тебе такого человека найду, не понял я. Алексей посмотрел на меня, как на недоразвитого. — А, — смутился я. — Ага, понятно. Возьму интервью у себя. — Допустим, это пройдет, и хаз меня не четвертует за задержку. А что с агентством? — Агентству нужен человек для исследования? — Так иди, пусть они тебя исследуют. — Тебе-то какое дело? — Месяц поисследуют, а там у тебя обязательств не будет, и ты можешь быть свободен на все четыре стороны. Я поставил локти на стул, уперся в ладони подбородком и заинтересованно посмотрел на капитана. — Ну, допустим, они меня начнут исследовать, как мышку белую ебуку. И опять-таки, допустим, решат проверить какие-нибудь из моих способностей. Но главное-то проблема не в этом. Главное в том, что способностей-то больше нету. Ну и бог с ними, со способностями, махнул рукой Алексей. Ничего хорошего они тебе не принесли. Ага, согласился я. Но ведь среди моих способностей значится и быстрое восстановление тканей, а проще говоря, живучесть. Вот и проверят они меня. Выстрелят из чего-нибудь крупнокалиберного и поминай, как звали. Да, это проблема, согласился Алексей. Но решать проблемы нужно по мере их поступления. Пока в тебя никто стрелять не собирается. Так что сначала сдай статью Хазу. Затем иди в агентство, а там уж поглядим. О том, что глядеть придется мне в то время, как он будет где-то далеко, я решил промолчать. Ладно, уговорил. И еще один вопрос. У тебя компьютера взаймы нет?